Часы свободы, пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, все равно не жаль. Этот день стоил того. А в конце понедельника в бушующий лагерь приходят делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна. Они не смотрят зверьми, они без автоматов. Да ведь то сказать, они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаем, что из Москвы прилетели генералы. Гулаговский Бачков и заместитель генерального прокурора Вавилов. Они служили и при Берии, но зачем бередить старые Они считают, что наши требования вполне справедливы. Мы сами ахаем справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет-нет, вполне справедливы. Виновные в расстреле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 Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже пострелено было немало, и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. И так создалась заминка. А значит, время для мятежников начать свою независимую новую жизнь».